Глава пятнадцатая. Игривая смерть. Часть вторая. Ты серьезно? Не шутишь? Я до последнего надеялась, что ты образумишься. Послушай, Нелли, это безумие. Не ставь деньги. Ладно уж его, пусть так. Но свои-то денежки хотя бы сбереги. Ну все, это провал. Поверить не могу. Какая же ты упрямая, Холохара. Я все понимаю. «Я уже приняла решение. Мне тоже сложно в это вериться. Но все же...» «И почему они так мило общаются? Они что, знакомы?» «Пристально наблюдая за действиями на арене, говорила Нелли, коэффициент более восьми. Если только представить, что Сэммертон способен победить, то голова начинает кружиться». «Да только вот такой коэффициент установлен не просто так», — устало проговорила Калахара. Огромная разница не только в турнирных очках, но и в уровнях, а также просто в репутации. Этого сэммертона никто не знает, а на что способна игривая смерть, известна практически каждому. Вернее, даже не так. Почти любой знает, что с ней шутки, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. «Может, хватит уже нагнетать? Я и так сильно переживаю. Думаешь, я сама не знаю, кто она такая? Но это не значит, что я должна потерять веру в него». «Я уверена, он справится». «Ну и ну!» — обреченно прошептала Калахара. «Промыл же он тебе мозги!» «Пусть будет так! Теперь уж ничего не поделаешь!» Я еще никогда себя так не чувствовал, настолько взволнованно. Все внимание людей было устремлено именно на нас. Казалось, что даже сам мир замер в ожидании. Все перешептывания потихоньку сошли на нет, и в воздухе повисло напряжение, которое нарастало с каждой долей секунды. Но тут я понял, что мы не просто так стояли. Вернее, игривая смерть воспользовалась этой заминкой, и на всем поле арены начали загораться небольшие огоньки размером с футбольный мяч. Для чего они предназначены, я не знаю, но уверен, что их стоит избегать. А спустя еще мгновение она делает замах в сторону ближнего к ней огонька, и в это же время я включаю боевой транс первой ступени. Огненный шар полетел от ее руки, но не в меня, а в ближайший к ней огонек, и как только он долетел, до него исчез, и в это же мгновение появился из такого же огонька за моей спиной. Я делаю кувырок в сторону и стою уже в боевой стойке с англохерами в руках. Из-за его большой скорости и невероятно сильного чувства опасности, чтобы избежать с ним столкновения, мне пришлось использовать отстраненный разум. «Ого! Впечатляет! Как ты увернулся!» С улыбкой на лице обратилась игривая смерть. До этого я нигде не применяла свою новую способность, но у меня было ощущение, что не стоит с тобой играться, и поэтому я решила ею воспользоваться сразу же. А теперь что же получается? И тебя не убило, и для остальных это уже не будет сюрпризом. Зачем же так делать, милый Саммертон? Ты должен умереть. И с этими словами она начала запускать огненные шары один за другим в свой огонек. все больше и больше, десятки шаров, которые появились все рядом со мной, но с разных сторон. Между мной и многими огоньками и вовсе было расстояние всего в несколько метров, и они уже вылетали на высокой скорости, успев до этого разогнаться. Я понимаю, что уклониться сразу ото всех сейчас не представляется возможным. Вторая ступень — прыжок, кувырок, сальто назад. Ого, я и так, оказывается, умею. Еще одно сальто с разворотом в воздухе на 360 градусов и по приземлению снова кувырок. Все больше и больше шаров. Игривая смерть настолько быстро и много их пускает из своей боевой стойки, что ее длинные черные волосы воспарили в воздухе. Выглядит при этом она, конечно, эффектно. И в доказательство этому вся арена ликовала, даже комментатор не смог сдержать эмоции и что-то начал восторженно кричать. Но мне сейчас было не до его трепа. Третья ступень. Я уже на грани. Я уверен, что мой силуэт из-за большой скорости начал размываться, но шары также все быстрее и быстрее срываются с ее рук и еще быстрее вылетают уже в мою сторону. Я ломанулся на нее, но передо мной неожиданно возникла стена огня». И снова я удивил сам себя. Даже не притормозив, я резко, что есть сил, отпрыгиваю назад, делая в воздухе несколько сальто. Видимо, мои тренировки дали свой результат, повлияв даже на мои акробатические способности. И приземлившись, настолько быстро ушел в сторону, что услышал удивленные возгласы: "Куда он делся? Пропал? Нет же, вон, смотрите! Ого!" «Друзья, только посмотрите на это представление! Кто бы мог подумать, что эта пара покажет нам такое достойное зрелище! Оба игрока уже успели сильно насудить, но то ли еще будет!» В этот раз разобрал я слова ведущего. Я начал двигаться по дуге, огибая свою соперницу, стараясь при этом убежать подальше от этих огоньков, но все оказалось не так просто. Чем дольше мы сражались, тем больше появлялось этих огоньков по всей арене, И все бы ничего, только вот я почувствовал, что что-то изменилось в пространстве. Я видел, как игривая смерть стояла в сильном напряжении, уже не улыбаясь, и по губам можно было понять, как она проклинает меня. Спустя несколько секунд я понял, что именно поменялось. Эти шары теперь не просто летели по прямой, они стали завиваться, закручиваться и лететь по разным траекториям, а по приближении ко мне я осознал, что некоторые из них словно бы самонаводящиеся и летят точно на меня. Чтобы двигаться еще быстрее, иначе бы от всего этого я не смог бы увернуться, мне пришлось убрать на место свои клинки. Казалось, что сейчас я начал преодолевать свои возможности. Может быть, у меня уже открылась четвертая ступень боевого транса. В бою прогресс растет быстрее, но у меня нет времени, чтобы сейчас на это отвлекаться. Я действительно каждый раз нахожусь на грани. Если хоть немного отвлекусь, то проиграю». Продолжая выполнять свои трюки, я осознал, что начинаю понемногу выдыхаться. Слишком много огненных шаров, слишком много потраченных сил, лишь бы уклониться от всего этого. Если все так и дальше продолжится, видимо, я устану быстрее, чем она лишится своей маны. Она неплоха, я должен признать это. Вся арена уже превратилась бы в пепел, будь это в реальности. Необходимо добраться до нее. Как же плохо без своего хлопка. И, к сожалению, вскипая кровь, у меня находится в откате Как я и думал, способности не обнулились. Плохо дело. Я все бегу, она пускает все новые шары, зал все ликует. Если я сейчас использую бесплотного, чтобы добраться до нее, то меня точно вычислят игроки-заграничников. Но на этот бой стоит ставка. Я не могу его проиграть. Если придется, то использую и это. А пока что думаю обойтись тем, что есть. Подобные скорости, видимо, и для игривой смерти прошли небеследно. Она стоит вся запыхавшаяся и пытается испепелить меня своим злобным взглядом. Не знаю, много ли урона нанесет огненный шар, но ни один из них не попал по мне. Что также не осталось незамеченным для зрителей. «Вы тоже это видите? Разве такое возможно?» «Ни один, ни один шар не достиг своей цели, а их было сотни тысячи. Это просто невероятно, друзья, как же так? Бой становится все интереснее и интереснее. А те, кто сделал ставку, рассчитывая на легкую победу игривой смерти, уверен, сейчас сидят в большом напряжении, кусая ногти». Уже практически не замолкая, вещал ведущий. Пока образовалась небольшая пауза, я решил опустить боевой транс до первой ступени, чтобы немного передохнуть. Наши с ней взгляды снова пересеклись, но теперь уже она не разговаривала, видимо, чтобы поберечь силы даже на этом. Но даже сейчас ее шары продолжали лететь на меня, так как их было невообразимое количество. Уже не одна сотня. Сколько же у нее манны?» Я решил не терять времени и потихоньку направился в ее сторону. Новые огоньки уже перестали появляться, но и старых было достаточно на арене. Она сняла со своих бедер два кинжала и держала их в руках. Скорее всего, поняла, что ей не сдержать меня на дистанции, и скоро я до нее доберусь. Боевой транс на максимум. Я должен закончить этот бой здесь и сейчас. Рывок вперед. Я увидел, как ее глаза воспылали, она взмахнула руками так, что ее волосы снова взлетели в воздух и метнула одновременно оба кинжала, которые загорелись ярким огнем. Один кинжал появился передо мной, а второго я пока что не видел, они тоже были самонаводящиеся. Но если шары при встрече с землей взрывались, то кинжалы, скорее всего, так просто не остановятся, и урон от них, видимо, будет побольше». Так и есть. Этот кинжал не просто летал за мной. Он постоянно менял свое местоположение, используя эти огоньки. Я резко сменил направление сначала в одну, потом в другую сторону. Прыжок, кувырок назад по приземлению, чтобы повернуться. И снова резкий рывок вперед. Я уже почти у цели. Она снова заметала шары так, что не давала мне возможности выхватить хотя бы один клинок. Но ничего. У меня еще есть щелчок пальцев. Главное — добраться до нее. Остается несколько метров... Перед крайним рывком я припадаю максимально низко к земле, выворачиваюсь еще раз от кинжала и руками помогаю себе оттолкнуться. В ее правой руке уже находится новое оружие, а волосы неестественно вьются сами по себе. Нет, они не просто вьются. Они заплетаются в толстую длинную косу. Зачем? Как? Неважно. Удар сердца, и я уже перед ней. Она замахивается на меня. Я ловлю ее руку и тянусь за своим клинком, но в последний момент замечаю, что вторая ее рука, горящая ярким пламенем, стремится мне в живот. Я успеваю схватить ее за запястье и удерживаю обе руки, находясь в полуметре от нее. Вот черт, где кинжалы?» Уже успел забыть о них, второй, которого я так и не разглядел, летел сбоку, прямо мне в лицо. Я могу уклониться от него, резко отклонив голову назад, но вовремя замечая, что в ее косу вплетен еще один кинжал, который с другой стороны тоже стремится в меня. Выход лишь один, только вперед. Я резко наклоняюсь вперед, при этом машинально слегка прижимая свои руки к себе вместе с игривой смертью, и мы соприкасаемся губами. Что? «Что?» Одновременно вместе с моими мыслями невероятно громко заорал комментатор, а весь зал, ахнув, замер в ожидании. «Что за дела?» Вскочив со своего места, не удержалась и закричала сердечная Нелли. «Какого хрен так получилось? От этого даже ее летящие кинжалы упали на землю, а она сама вся покраснела. Нет, она не просто покраснела, ее лицо уже стало пурпурным. Эм, э, что? Она все больше и больше становится красной». Мои руки уже начинают обжигать, и я, отпустив ее, делаю шаг назад. И тут она просто взорвалась. «Ты че, совсем охренел?» Вместе с этим она вся загорелась ярким пламенем, а ее волосы встали вертикально вверх огненным столбом. «Вы только посмотрите, что за огненная женщина! Причем в прямом смысле! Она вся горит, это просто невероятно!» «И неужели Сэммертон все это время так стремительно бежал к ней, чтобы прилюдно поцеловать игривую смерть? С ума сойти! Друзья, я не перестаю удивляться! Боже мой, что же будет?» Ничего не будет, только и успел подумать я. Она настолько сильно распалилась, что от этого жара мне пришлось отступить на несколько шагов назад. Но в этот момент прозвучал гонг. Все кончено. Я совсем забыл про время». Две минуты пролетели, пока я уворачивался от ее атак, но я так и не нанес по ней ни одного удара. Вот черт, почему я такой невнимательный, о чем я только думал. Но я же и не проиграл, ведь так? На арене стояла полная тишина. Даже комментатор наконец-таки заткнулся. Все ожидали исхода, какой результат боя. И при объявлении мои глаза широко раскрылись, а сердце бешено заколотилось. «Неужели? Но почему?» «И победитель в этой паре! Сэммертон! Друзья, друзья, прошу соблюдать спокойствие! На арену никто не сможет попасть постороннее, Не пытайтесь!» Многие были настолько сильно возмущены этим решением, что пытались выскочить на наше поле боя. «Почему я победил? Конечно же, я был рад этому, но больше удивлен. Как?» Эмоции переполняли меня, а все тело находилось в невероятном напряжении. «Друзья, соблюдайте спокойствие, или нам придется приостановить турнир?» Продолжал пытаться успокоить толпу ведущий. «Сейчас нам еще раз покажут на повторе, почему именно Сэммертон объявлен победителем. Итак, внимание!» На огромном виртуальном экране начали показывать повтор того, как я уклоняюсь от всех кинжалов, делаю рывок вперед и наши лбы соприкасаются а потом и губы и еще раз повтор уже замедленно более крупным планом где видно как я в поцелую словно бы бью лбом игривую смерть а после этого нам показывают логи боя одна единица урона смех да и только да друзья все верно всего лишь одна единица урона решила исход этого невероятного противостояния, но ничего уже не изменить наши судьи слишком строги к правилам, таковы были оглашенные условия и все честно. «Думаю, каждый из вас в глубине души понимает, что Сэммертон заслужил эту победу. Это было потрясающее зрелище. Поблагодарим же наших участников за эти безумные эмоции, что мы испытали». Жидкие аплодисменты постепенно переросли в оглушающие овации, а на экране до сих пор показывали повтор моего недоудара. «Может, хватит уже это показывать?» — недовольно бурчала насупившаяся Нелли. «Лучше бы ты проиграл!» «Неужели ты не рада его победе?» Ха -ха. «Честно, я даже не знаю, как он умудрился все это вытворить, но он молодец. Победный поцелуй взял верх!» Ха -ха -ха -ха -ха. В истерике сквозь смех кое-как говорила Калахара. «Ты, кстати, теперь богатая. Я даже тебе завидую, блин!» Ха -ха -ха -ха. «Какой еще победный поцелуй? Там же видно, что он просто бил лбом. Вон, видишь? Да хватит уже вертеть этот повтор!» «Всем и так все понятно!» — непонятно кому кричала Нелли. Ну и ну, турнирных очков за этот поединок мне не видать, но хотя бы я прошел дальше. Да я золотиться должен не слабо. Надеюсь, Нелли не подвела и поставила все деньги на мою победу. Кстати, как она там? Интересно, видела ли она мой бой? Наверное, удивлена и гордится мной. Но Нелли в этот момент хотела лишь убить Сэммертона своими руками. «Ну и ну», — повторил я свои мысли вслух, — «ты как?» «Честно говоря, не так я хотел закончить наш бой», — начал я первый говорить с игривой смертью, так как она, видимо, до сих пор не отошла от поражения. «Нам пора уходить с арены, Слышь меня?» — продолжал я. «Ну и наглец! Ты понимаешь, что ты только что сделал? Такое поражение! Это унижение для нашего клана! Эризрон не простит тебя!» Лучше бы ты просто убил меня! Пришла в себя игривая смерть и была сильно недовольна. Да я бы с радостью. Думаешь, мне хотелось тебя целовать? Начал я, но осекся, снова увидев ее огненный взгляд. М -м -м, я обидел ее этим? Так она на что злится-то? Не понимаю я этих девушек. Замолчи лучше. Пойдем же с арены, дурень! Слишком бодро, после того, как только что стояла неподвижно, Зашагала она под крики фанатов в поддержку и признание в любви с трибун. «Вот это да! Меня до сих пор переполняют эмоции после увиденного. А вас?» — все не замолкал ведущий. «Первый бой, который закончился не смертью и такой красочный. Вот это да!» Выйдя с арены, проходя в свой зал ожидания, меня начал хлопать по плечу какой-то игрок со внешностью лесника. «Мужик!» «Настоящий мужик! Вот это победа! Как держать?» «Э, «Ага, спасибо!» Неловко ответил я, видя, как снова начала закипать игривая смерть. «Да я и не думал, что все так получится. Ладно, что уж там...» «Мужик!» — повторил зачем-то он. «Игривая смерть! Ну ты это, извини, если что. Может, у тебя парень есть ревнивый, а я так вот... «Случайно, честно! Так что ты уж не держи зла!» Почему-то мне стало неловко, и я снова заговорил, поравнявшись с ней. Да, «Дана», — коротко ответила она. «Что?» — не понял я. «Дана меня зовут. И нет у меня ревнивого парня. Хотя а тебя это не касается!» — снова вспылила она. «Зато есть кое-что похуже для тебя». «А, ты про этого, как его там? Э -э Резурон, кажется? Кто он такой?» — решил поинтересоваться я. «Ты сейчас серьезно?» — от удивления она даже остановилась. «Ты не шутишь, что не знаешь?» «Не шучу. А почему я обязан его знать?» — спокойно ответил я. «Да не обязан, но все же...» «Все знают. Глава нашего клана. И также все знают, что не стоит с ним связываться. Ну, у тебя-то ума хватило оскорбить наш клан дважды». Э -э, «А можно сейчас поподробнее? Допустим, один раз я в курсе, из-за чего я якобы оскорбил ваш клан, а второй, — в недоумении уточнил я. То, что отказался к нам вступить, увидев мою приподнятую бровь, она продолжила. Думаешь, я просто так обратила на какого-то одиночку свое внимание? Нет, конечно. А думаешь, мы часто делаем кому бы то ни было предложение? Ты первый. Вот тут и оно. Думаю, он теперь зуб на тебя точит. Так что уж извини, если в следующий раз мы с тобой встретимся, когда ты будешь при смерти. Ну-ну. Посмотрим, кто еще будет при смерти. Теперь я тоже присматриваюсь к этому... Резрону. Будь он в топе, я бы слышал о нем, хотя это ничего бы не поменяло. Нужно сейчас встретиться с Нелли и посмотреть оставшиеся пары. Информация о своих соперниках никогда не помешает.